Глава 19 Следующие два дня тянулись невыносимо медленно, словно время застыло в вязкой патоке ожидания. Среда началась, как обычно. Серое утро, кофе, дорога в офис. Но внутри всё сжималось от напряжения. Я подписывала документы, Отвечала на звонки, проводила планёрки. Но мысли были только об одном. Передал ли Виталий информацию? Клюнул ли Каменский на приманку? К обеду позвонил Стрельников. «Елена Андреевна, Виталий встретился с человеком Каменского». В том же кафе на Литейном, где они виделись раньше. Я выпрямилась в кресле. Как долго? Около часа. Виталий много говорил, показывал свой блокнот. Тот человек фотографировал страницы. Потом они ещё двадцать минут что-то обсуждали. Значит, передал. Похоже на то. После встречи гость сразу уехал в сторону Каринтии. Это гостиница, где обычно останавливается Каменский, когда приезжает в Питер. Я закрыла глаза, медленно выдохнула. Продолжайте следить. Докладывайте о любых передвижениях. Понял. Я положила трубку, откинулась в кресле. Информация передана. Теперь Каменский знает, что я якобы веду переговоры с Громовым о взятке, что я опережаю его. Вопрос в том, поверит ли он или заподозрит ловушку. Остаток дня прошёл в тумане. Я пыталась работать, Но мысли постоянно возвращались к одному. Что сейчас делает Каменский? Обдумывает информацию? Суетится с юристами? Или уже понял, что это западня Вечером, уже дома, снова позвонил Стрельников. Каменский прилетел из Москвы. Сел на последний рейс, приземлился в Пулково в девять вечера сейчас в Каринтии, встречается со своими людьми. У меня перехватило дыхание. Он прилетел сам? Да, лично. И судя по тому, как быстро он среагировал, информация его очень заинтересовала. Я сжала телефон. Спасибо, Игорь Семёнович. Завтра будьте на начеку. Если он поедет в комитет, докладывайте немедленно. Буду следить. Я легла спать поздно, но сон не шёл. Лежала в темноте, смотрела в потолок. И в голове крутилась одна мысль. Завтра. Завтра всё решится. Либо Каменский пойдёт к Громову, либо нет. Либо план сработает. Либо я потерплю полное поражение. Третьего не дано. Утро четверга началось с головной боли. Я встала, приняла душ, выпила двойной эспрессо. Оделась в чёрный костюм, строгий, сдержанный. Посмотрела на своё отражение в зеркале. Бледное лицо тёмные круги под глазами, напряжённый взгляд. В офис приехала к девяти. Маша уже сидела на месте, что-то печатала на компьютере. Подняла голову, улыбнулась, но улыбка сразу погасла. «Елена Андреевна, вы в порядке? Может, вам домой? Вы очень бледная». «Всё хорошо, Машенька». Просто плохо спала. Принеси, пожалуйста, кофе. Конечно. Я прошла в кабинет, закрыла дверь, села за стол, включила компьютер. Попыталась сосредоточиться на работе. Открыла отчёты, начала читать, но буквы расплывались перед глазами. Я смотрела на экран и видела не цифры, а лицо Каменского. Представляла, как он сидит сейчас в номере гостиницы. Обдумывает, взвешивает, решает, стоит ли идти к Громову. Маша принесла кофе. Я пила медленно, обжигаясь, и смотрела в окно. На улице моросил дождь, мелкий, нудный, ноябрьский. Люди спешили по тротуарам под зонтами, Машины ползли в пробках. Телефон зазвонил в половине второго. Стрельников. Елена Андреевна. Каменский выехал из гостиницы. Я вскочила, чуть не опрокинув чашку. Куда? В сторону центра. Я следую за ним. Докладывайте каждые пять минут. Понял. Я положила телефон на стол, начала ходить по кабинету. Из угла в угол, из угла в угол, из угла в угол. Руки дрожали, сердце билось так, что, казалось, сейчас выпрыгнет из груди. Он поехал. Каменский поехал куда-то в центр. К Громову или просто по делам. Телефон зазвонил снова. Я схватила его. «Да?» Он на Исаакиевской площади. Поворачивает к зданию комитета по строительству. У меня подкосились ноги. Я опустилась в кресло. «Вы уверены?» «Абсолютно». Машина остановилась у главного входа. Каменский выходит. Я закрыла глаза. Сжало телефон так, что побледнели костяшки пальцев. «Продолжайте наблюдение. Не спускайте с него глаз». «Понял». Каменский вошел в здание комитета. К Громову. Он пошел к Громову с предложением взятки. План сработал. Или нет? Что, если Громов испугается?» Что, если он не сдаст Каменского, а согласится взять деньги? Нет. Рита говорила, Громов принципиален. Фанатично принципиален. Два года назад он сдал застройщика, который предложил ему взятку. Почему сейчас должно быть иначе? Но сомнения грызли не давали покоя. Я встала... Попыталась вернуться к работе. Открыла отчёты, но строчки прыгали перед глазами. Закрыла. Открыла почту. 123 непрочитанных письма. Закрыла. Подошла к окну, прислонилась лбом к холодному стеклу. Дождь усилился. Город тонул в серой дымке. «Где-то там, в одном из этих зданий, в кабинете Громова, сейчас решается моя судьба. И я ничего не могу сделать, только ждать. Час, два, три. Каждая минута казалась вечностью. Я пыталась работать, пила кофе, смотрела в окно». Стрельников не звонил. Значит, Каменский все еще в здании. Что там происходит? О чем они говорят? Предложил ли Каменский деньги или осторожничает? Ходит вокруг да около. В шесть вечера за окном начало темнеть. Я сидела за столом, уставившись на телефон. Маша заглядывала несколько раз Спрашивала, не нужно ли чего, но я отмахивалась. И вдруг зазвонил телефон. Я схватила его, не глядя на экран. — Да, Елена Андреевна. Голос Стрельникова звучал потрясённо, взволнованно. К зданию комитета подъехали машины. Полиция, прокуратура. Я перестала дышать. «И?» «Они выводят Каменского. Сейчас я вижу его. В наручниках Елена Андреевна. Его арестовали». Мир вокруг замер. Звуки исчезли. Время остановилось. «Вы... вы уверены?» – прошептала я. «Абсолютно. Я все снимаю на видео». Его ведут двое сотрудников в форме. Руки за спиной, наручники. Сажают в машину. Сейчас увозят. Я медленно опустилась обратно в кресло. Телефон выскользнул из рук, упал на стол. Каменский арестован. Он попался. План сработал. Я сидела неподвижно, глядя в пустоту. Не плакала, не смеялась, не чувствовала ничего, кроме оглушающей пустоты. А потом что-то внутри сломалось. Я закрыла лицо руками и выдохнула. Долго, протяжно, будто выдыхала весь страх, всё напряжение последних недель. «Получилось! Господи, получилось!» Я схватила телефон, набрала Дениса. Он ответил после первого гудка. «Мам, ну что?» «Его арестовали!» – выдохнула я. «Только что! Вывели из комитета в наручниках!» Тишина на другом конце. Потом глубокий выдох. «Боже! Значит, все получилось!» «Да, всё получилось!» Мы молчали несколько секунд, просто дышали в трубке. «Мам, всё в порядке?» Я посмотрела в окно. Дождь стихал. Между тучами проглядывало вечернее небо. «Да, — сказала я тихо, — всё в порядке. Впервые за долгое время в полном порядке». Я горжусь тобой. Спасибо, сынок. Мы попрощались. Я положила телефон, откинулась в кресле. Закрыла глаза. Но через минуту снова звонок. Знакомый журналист из деловой газеты. Голос звучал возбужденно. Елена Андреевна, вы слышали новость? Александра Каменского задержали в Комитете по строительству обвиняют в попытке дачи взятки Громову, начальнику отдела экспертиз. Я сделала вид, что удивлена. «Правда? Не может быть!» «Ещё как может! У меня есть источник в прокуратуре. Могу прислать материалы дела, если интересно. Пришлите, пожалуйста». Через час на почту пришло письмо с несколькими документами. Я открыла, начала читать. Каменский пришёл к Громову в три часа дня. Представился, сказал, что хочет обсудить важный вопрос. Громов пригласил его в кабинет, предложил чай. Каменский не стал ходить вокруг да около. Сказал прямо. Есть проект на Васильевском острове. Компания «Викон». Генеральный директор Елена Андреевна Крылова. Проект движется слишком быстро. Нужно его затормозить. Громов слушал, кивал. Спрашивал детали. Каменский охотно рассказывал про локацию, про будущее метро, про то, какие выгоды несёт этот участок. Про то, что сам он планирует войти в этот рынок, но ему нужно время. А значит, конкурент должен застрять в согласованиях хотя бы на полгода. «И сколько стоит полгода?» спросил Громов. «Десять миллионов рублей», ответил Каменский. «Наличными, без следов». Громов попросил уточнить детали. Каменский достал конверт, положил на стол. Сказал, что здесь пять миллионов, аванс. Остальное после того, как проект Крыловой застрянет. И тут Громов нажал кнопку на столе. Через минуту в кабинет вошли двое сотрудников охраны. Оказалось, что весь разговор записывался. В кабинете Громова стояла скрытая камера. Громов установил её два года назад, после того случая с застройщиком. Хотел обезопасить себя. И вот камера пригодилась. Каменского задержали прямо на месте. Конверт с деньгами изъяли. Составили протокол, отвезли в отделение. Я дочитала до конца, закрыла документы. Откинулась в кресле. Скрытая камера. Громов был готов к таким визитам, потому что знал, рано или поздно кто-то попытается снова. Слишком уж много в городе людей, привыкших решать вопросы деньгами. И Каменский попался. Целиком со всеми доказательствами. Я открыла браузер, набрала в поиске Александр Каменский арест. Вышло несколько статей в деловых изданиях, в городских новостях. Известный девелопер Александр Каменский задержан по подозрению в даче взятки. Миллиардер Каменский задержан в Петербурге. Прокуратура проверяет все его проекты. «Империя рушится. Холдинг МВК «Строй» под следствием после ареста основателя». Я читала заголовки и думала. Всё, что он строил тридцать лет, рассыпается за три дня. Партнёры бегут, банки замораживают счета. Прокуратура копает в других делах. А когда начнут копать, найдут документы, которые передал Белов Соколову. Старые аферы, предательство, воровство. Преступления, скрытые годами. У Каменского не будет шансов выкрутиться. Даже со всеми его связями – деньгами адвокатами он уничтожен я встала подошла к окну город зажигал огни тысячи мерцающих точек в сумерках мой город который двадцать пять лет назад принял меня разведённую, без денег с ребёнком на руках который дал мне шанс начать заново. И я не подвела его, выстояла, победила. Ни силой, ни деньгами, умом, терпением и упрямством, которое не давало сдаться даже в самые темные дни. Завтра начнется новый день. Без угрозы Каменского, без страха, что проект рухнет. Без бессонных ночей и изматывающего напряжения. Просто работа, просто жизнь, просто я и моя семья. Я вышла из офиса, спустилась на лифте, вышла на улицу. Дождь прекратился. Воздух был свежий, холодный. Пах мокрым асфальтом и приближающейся зимой. Я шла к машине и думала. Двадцать пять лет назад Михаил разрушил мою жизнь. Оставил ни с чем. Я тогда думала, всё кончено. Я не выживу. Но я выжила, отстроилась, создала компанию, вырастила сына, построила новую жизнь. А теперь... Когда Михаил попытался уничтожить меня снова, через Каменского, через месть, через манипуляции, я победила снова. И это доказало главное. Меня невозможно сломать. Можно ударить, можно ранить. Но сломать нет. Потому что я прошла через слишком многое потому что я знаю цену выживанию, потому что у меня есть за что бороться. Семья, дело, жизнь, которую я построила собственными руками. Я села в машину, завела мотор, посмотрела на своё отражение в зеркале. Уставшее лицо, но глаза горят. Да, я победила. И никто больше не отнимет это у меня».